Глава двадцать третья. Соленой барьер. Деревню удалось покинуть далеко не сразу. Умерший уже весь был покрыт коркой льда, его завернули в одеяло, и Маша не могла без слез смотреть на него. Сейчас она чувствовала себя очень злой. Она злилась на мужика за то, что больного держали в синях. Правда, в доме и в самом деле были маленькие дети. Она была зла на возницу, который всё чаще прикладывался к флажке и начинал рассказывать про Машу всё более фантастические ужасы, вплоть до того, что она дралась с драконом и что у неё не ноги, а козлиные копыта. Она была зла на Шестипалова, который не верил её рассказам о колпаке. Но больше всего она злилась на саму себя, за колпака само собой. Ведь лекарь велел ей стряхнуть сместь трав в посудину и закопать, а она принялась играть с порошком. Но в первую очередь за ледяного рыцаря увлеклась жизнь ювенцессы. По правде говоря, она не очень-то старалась раскрыть тайну магического зова, думала, что у неё впереди куча времени. Что с того, что этот ледяной рыцарь из медвежьего угла оказался не тем, кого она должна была спасти? В чем между ними разница? Оба рыцари, оба подхватили проклятье Ледяной Кости. Он умер, она ничего не смогла для него сделать. От этого девочку терзало чувство вины, и ее нисколько не утешало то, что она не лекарь из часовни при замке Морского Ветра, а значит бессильно была помочь ему. На санях запряженных тройкой лошадей. повезли замёрзшего в ледяные пещеры. Маша услышала разговор сопровождающих. У меня семья в Еловске. Его зовут-то как? Я бы мать его нашёл, меч передал, а сыне рассказал. Есть имя есть, ответил мужичок местный. Мой старший уже на дощечке выжик для родных. Сейчас достану, прочитается, сам-то я не грамотный. А детишек мать научила. Там в пещере-то уже четверо таких. Когдаму невеста приезжала, пыталась к хвост лёд поцеловать. А, да её родители селком увили. Маша забралась в сани и оттуда хмуро наблюдала, как мужчины все, даже шестипалый, сделали по глотку хлебной водки. Потом принялись собираться. У Машиного возница предательски покраснел нос. Он дважды поскользнулся, поколес на свое место. Девочка поняла, что к вечеру ему померещаться у нее не только копыта, но и рога. А Бос стронулся в путь. Маша сидела погруженная в свои мысли, машинально отмечая, что сугробы кончились, как и заснеженные ели. Снег лежал потемневший и мокрый. Над дорогой нависали безлистные кривые ветви каких-то деревьев. Маша, а Маша, протенеручку, поймаи меня! В кратчеву донеслось сзади. Размечтался, буркнула девочка и, привстав на санях, посмотрела назад. Колобок следовал за ней как ни в чем не бывало, но он изменился, и дело было даже не в том, что он ощутимо подрос, и не в том, что он выглядел сейчас как фантазия сумасшедшего дизайнера. Его прежде ровная поверхность. была покрыта подошвами, как будто ему надоело катиться, и он решил идти по дороге. Самое страшное было в том, что прежнее его серо-зелено-коричневое тельце украшали теперь прожилки цвета спелой клюквы. Маша с омерзением поняла, что это кровь. Зайчики, зверушки, мышки, нарушки. Весело напевал Колобок своим новым, вкрадчивым полушёпотом: Всех сожру, один останусь. Начно сегодня ночью с тебя, мамка лепуха, потом за людишек примусь. Из бешеной курицы тебя лепили, что ли? Куриного грипа на тебя нет. В сердцах воскликнула Маша и больно прикусила губу, чтобы не закричать от страха и отвращения. Что с тобой? К ней уже скакал шестипалый Колобок моментально отстал, так что если рыцарь его и увидел, то не понял, что это было. Чего ты кричишь? Колобок, начала была Маша, но увидев, как заинтересовался возница, перевела тему. Где мы сегодня ночуем? Надеюсь, в доме? Если поспеем до каштановки. А там я надеюсь, меняйцане на телеге. Дальше снега нет. Тёплый берег уже близко. Лучше не отвлекай меня, если хочешь сегодня ночью быть под защитой домового. Он снова умчался в голову обоза. Маша с тревогой посмотрела на небо. Солнце, виднеющееся между ветвями деревьев, медленно, но верно клонилось к горизонту. Надо поспать, решила Маша. Ночь у меня ждёт что-то страшное. Но сон не шёл к ней. Даже с закрытыми глазами ей мерещилось что-то В игре света и тени, в редком карканье ворон, в скрипе ветвей. Когда неподалеку завыл волк, она снова подпрыгнула, ожидая, какое новое испытание несёт ей дорога. Дьякошки! сплюнул рыцарь, похожий на медведя. Его конь поравнялся с возницей машинных саней. Лошадям отдохнуть надо, а эти с волками по пятам идут. Чего от, проклятую! Ответила ему возница, прикладываясь к фляжке. Когда небо покраснело, Маша и вовсе думать забыла о сне. Она смотрела на увеличивающиеся тени деревьев и молилась про себя, чтобы обоз успел доехать до города. Когда к ней направил коня шестепалый, она по его забоченному лицу прочитала уже всё, что он собирался ей сказать. Не поспеваем. Эти слова прозвучали для девочки как приговор. Сани плохо идут по сырому снегу, лошади выбились из сил. Маша ничего не ответила. При вознице она боялась снова заговорить о колобке. Лишь когда рысьи разбили лагерь, разложили костры, когда возницы занялись лошадьми, девочка подошла к шестипалому. Выслушайте меня, попросила она. Сегодня ночью меня убьют. Её бледное лицо и срывающийся голос, казалось, произвели впечатление на рыцаря. Тише, тише. С чего ты это взяла? Вы снова мне не поверите, если я начну рассказывать. Если ты опять про клопка и травы. Знаешь, мне нянька тоже такие сказки рассказывала. Про Мучногова, про Травинова, про яд бабушки ушёл. Забудьте про клопка. Лихорадочно зашептала девочка, вздрагивая от треска костров. Забудьте всё, кроме одного. На лагерь ночью нападут. Меня убьют первую, потом остальных. Я буду спать у твоих соней. Не бойся. Не спите, возмолилась Маша. Пусть никто не спит и пусть не расседлывают лошадей. Шестепалы погладил её по голове, как маленькую девочку, а потом пошёл к кострам. Маша не стала углубляться в лес, как в прошлый раз, чтобы сходить в туалет. Она спряталась за густыми кустами, росшими у какого-то могучего дерева. С другой стороны ствола разговаривали двое рыцарей. Ты заметил, дикошки по пятам идут, колдуют, наверное. У меня душа весь день не на месте, а ведь я не робкого десятка. Да не дикушки, что-то другое в этом лесу. Много мелочи поеденной: шкурки заячьи, кости, перья. Птиц нет, ни снегирей, ни карастелей, только вороны. Да не только в этом. Вчера, где мы ночевали, то же самое было. Это всё зима долгая, а голодало зверьё. Это не зима, хотелось сказать Маше. Это колобок ест, кровью наливается, чтобы силы были. Неподалёку хрустнула ветка. Девочка Опромить её бросилась к соням. Маша взяла свою порцию овсянки, но есть не смогла. Горло словно сжал спазм, еда и питьё застревали в нём. Она прилегла в сонях, зажав в кулаке взятые из дома ножницы, чтобы защищаться. Укрылась как вчера шубой. Спать она не могла. Её всю трясло, как в лихорадке. В лагере затихал. Часовые молча сидели у костров. Лошади фыркали. Шестипалый посидел недолго у саней, потом пошёл куда-то по своим делам. Маша ждала. Слушала звуки ночного леса. Вдруг сани заколыхались, словно лодочка в бурном море. Маша села, испуганно оглядываясь. Вокруг неё ходили чёрные, чернее ночи волны. Сильно пахло травами и протухшим мясом. Маша поняла, что это колобок. Видимо, он заглатывает её сани точно так же, как в прошлой ночью играл с онями, где спал возница. Она истошно завияла. Часовые вскочили, прибежали рысары, будто и не спали вовсе. Впереди всех стоял шестипалый. Неизвестно, что он увидел по саням и девочке. Но глаза у него стали ещё более дикими, чем обычно. Медленно он потянул за меч. "Что это? Колдовство? Я говорила, она проклята!" Маша услышала это из толпы рыцарей и поняла, что помощи от них ждать нечего. Она спросила: "Колобок, это ты? Зачем ты пугаешь меня? Я сейчас тебя сожру!" Донесся трубный голос из-под ее ног. Зачем? Почему именно я? А зачем ты меня по недомыслию слепила? Зачем голодным в мир отпустила? Зачем боялась? Зачем соседушек не слушалась? Я тебя, мамка лепуха, сожру за то, что ты меня слепила на муке вечные. Я освобожусь, начну по деревням кататься. Начну есть, что вздумается. А если не сожрёшь? спросил его шестипалый, держа меченая изготовку. А не сожру. Помру через 3 дня и 3 ночи. А людей жрать будешь? Не могу, пока не освободился. Пробовал уже вчера, не полезло. Колобок решил, что достаточно уже наболтал, сани снова затрясло. Маша закричала, чувствуя, что уходит под землю. "Прыгай, девочка!" крикнул ей кто-то. "Куда? Эта тварь повсюду!" тут же возразили ему. Шестипалый подскочил и вонзил меч куда-то под сани, потом выдернул его, сухим и сверкающим в свете костров. За ним подбежал Машин возница с выхваченной из костра горящей палкой, ткнул в чёрное колобок захохотал. Я только с голодухи померить могу. Маша уже не кричала. Слёзы катились у неё из глаз. Она крела себя за то, что взяла в руки кристалл и зеркало, что попала в этот мир, пыталась щёлкать пальцами, но не могла придумать, что же ей вложить в посыл. Сейчас он её проглотит, сказал кто-то из рыцарей. Мы что, так и будем стоять? А что тут поделаешь? Сначала её, потом нас. Бежать надо, братцы, пока он её занят. Не допущу! Из темноты загона показался всадник на коне закованном в латы. Это был шестипалый с мечом. Он подскочил к Соням и подхватил Машу. Взлетая в воздух, девочка заметила, что конь не стоит на земле. Чёрные волны не касаются его копыт. Колобок взревел, вытягиваясь из-под соняй и принимая прежнюю форму шара. Огромный, почти как дом, он явно хорошо покушал. Шестепалы усадил Машу перед собой и крикнул остальным: "Действуйте, как договорились. Встретимся в замке". Потом стукнул пятками коня по бокам, и тот понёсся. Колобок с диким ревом катился за ними, с треском ломая деревья. Маша прижалась к шее коня. Шестипалый той дела вскрикивал, подгоняя его, но Колобок не отставал. Слушай, девочка! заорал рыцарь, стараясь перекричать рев чудовища. Мой конь не простой, может месяц скакать. Но мы с тобой нет. Ты эту тварь слепила? Вспоминай все, что о нем знаешь. Домой! Мне ежи сказали, крикнула в ответ Маша. Скрыться от него можно за соляным барьером. Где здесь можно найти много соли? Соль? В море соль. Рысарь потянул за узду, поворачивая коня. У Маши сначала затекли, а потом стали ныть все косточки. Но колобок не знал усталости. Они скакали всю ночь. Вот уже и лес кончился. И дорога пролегла меж гор. Здесь совершенно не было снега, только чёрные в темноте камни. Рысярь одной рукой правил конём, другой поддерживал ослабевшую Машу. Послышался какой-то гул. Воздух повлажнел, запахло йодом. Маша поняла, что море близко. Они достигли берега как раз тогда, когда небо начало светлеть на горизонте, но солнца ещё не было. Николе, блядь, кончишестью пало воступил на поверхность моря и скакал до тех пор, пока рысарь не остановил его. Они замерли на воде, глядя на обиснующегося на берегу коллабка. Тот был покрыт грязью и мелкими камешками, раскрывал сотню зубастых рытвов, но не отваживался даже подойти к морским волнам. Что теперь? задыхаясь от бешеной скачки, спросила девочка. Ждать? 3 дня сидеть на лошади? Может, найдём хоть лодку или камень?" Шестепалой ничего не ответил. Он тоже тяжело дышал и выглядел крайне усталым. "Позвать бы кого-нибудь", опять начала Маша. "Кто отважится помочь нам, когда здесь такое чудовище?" Маша помолчала, потом снова спросила: "Поищем остров? С водой будем рыбу ловить? На поиски могут уйти недели." Если не месяцы, Маша больше ничего не могла придумать. Она расстегнула шубку и принялась шарить по карманам куртки. Не найдется ли что-нибудь из припасов? Куда там? Шоколадку с орехами взятую из дома она съела еще в замке при Венике, а кроме нее вроде бы и не было ничего. В одном из карманов она нащупала два носовых платка и достала их. Один был из дома, простой. А в уголке второго было вышито "спасибо за кашку". Надеюсь, это скатерцама Бранка. Не весело пошутил шестипалый. Хотя стелить все равно негде. Это же подарок от Дымового! Вспомнила Маша. Он делает дорогу, где брошу платок, там дорога. Проеду, дорога исчезнет. В радуге дорога не нужна. Рыцарь погладил по шее свою лошадь. Маша только сейчас угадала, что это кобыла. А колобку? – придумала девочка. Надо найти камень, чтобы мост с берега на него перекинуть. Колобок погонится за нами и останется на камне, кругом границы с соленой воды. Нет смысла. Мост рухнет только когда ты по нему пройдешь или проедешь. Вот если бы ты про платочек раньше вспомнила, до того, как мы на воду въехали. А сейчас как выберемся? Я сдаюсь, пробормотала девочка. А вот этого делать не смею, строго сказал рыцарь. Недостойно. Нет чести. Ты лучше помолчи минутку. Я что-нибудь придумаю. Некоторое время Маша только слышала плеск волн до стянуния колобка на берегу. Потом рыцарь сказал со вздохом: делать нечего. Будь по-твоему, готов плоточек. Когда скажу, бросишь его на землю, а до тех пор держись покрепче. Радуга понеслась к берегу, ей на перерез метнулся Колобок, но у края воды рыцарь остановил лошадь. Колобок попытался дотянуться до нее грязными щупальцами, однако лошадь отступила за нависающую над морем небольшую скалу. Колобок покрутился на месте. Да и запрыгнул на скалу. Видимо, решив рухнуть на всадников сверху. В этот момент Радугар рванулась вперёд мимо скалы и поскакала по берегу. С рёвом чудовище ринулось за ними. На счёт три, крикнул Рыса Римаша, та вытянула руку с платком домового. Раз! Копыта дробно стучали по дороге, мелкие камешки брызгали в стороны. Два! Дроп перешла в плеск. Радуга немного сбилась с ритма. Колобок заухал сзади, как филин. 3! Бросай! Лошадь скакнула в сторону. Платок спланировал на поверхность воды. От берега до небольшого чёрного камня появился мост, деревянный, широкий, с резными перилами. Копыта Радуге глухо стучали по нему. Колобок щёлкал зубами за спиной. Под чистым струганным доском потянулся липкий след. Только держись, только держись. Рука с шестью пальцами подхватила сползающую на бок Машу. Камень. Глухой удар копыта о доски, звонкий дробный цокот о камень. Скачи дальше, дальше. Радуга взмыла в воздух, поскакала по поверхности моря, заржала, словно обрадовавшись тому, Что есть снова позволено не сбивать ноги о землю, бежать по воздуху. Колобок бесновался на чёрном камне, со всех сторон окружённый водой. Мост пропал, как будто его и не было. Здесь не бывает отлива, с тревогой спросила Маша. Камень всё равно остаётся в воде, успокоил её Шестепалый. Мамка лепуха! жалобно позвал её Колобок. спрятав на время сотню жадных рытв с треугольными зубами. В бледно-розовых лучах рассветного солнца он казался гладким и совсем не страшным. "Пугай рыбу, грязь", ответила девочка. Её передёрнуло от отвращения. Через час, передохнув, Маша и Шестепалы верхом на радуге уже скакали по дороге к замку Морского ветра. В сказках, про которые я тебе, Давиче, говорил, Колобков всегда хитростью побеждали, объяснял девочке рысыри. И мучных, и травяных, и песочных. Уж больно они просты, круглые, не ухватишься, никак не сладишь вывернуться, а хитрости не понимают. Маша слушала в полухе. На душе у нее было легко, как бывает, когда случается то, о чем она не мечталась. Не шел за ней по петам Колобок. Скоро она будет в замке, найдет ледяного рыцаря, спасет его и вернется домой. О том, как ей спасти ледяного рыцаря, девочка сейчас предпочитала не думать, чтобы не портить себе настроение.